Я слышал об этом ужасном наказании пиратов. Виновного высаживали на какой-нибудь отдаленный пустынный остров и оставляли там одного с небольшим количеством пороха и дроби. — Брошен на этом острове три года назад, — продолжал он. — С тех пор питаюсь козлятиной, ягодами, устрицами. Я так думаю, что человек... Способен жить везде, куда бы его ни закинуло. Но если б ты знал, друг, как стосковалось мое сердце по настоящей человечьей еде. Нет ли у тебя с собой кусочка сыру? Нету? Ну вот, а я много долгих ночей вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а сыра нет».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 А все от того, что я с молоду ходил на кладбище играть в орлянку. Начал с орлянки, да и покатился. Мать святая душа говорила, что я плохо кончу, и ее предсказание сбылось. Да только само провидение послало меня на этот остров. Я много размышлял здесь в одиночестве и раскаялся. Теперь уже... Не соблазнишь меня выпивкой. Конечно, от выпивки я не откажусь и сейчас, но самую малость, не больше наперска на счастье. Я дал себе слово исправиться, и теперь уж не собьюсь. А главное, Джим, он оглянулся и, понизив голос до шепота, ведь я сделался теперь богачом. Тут я окончательно убедился, что несчастный сошел с ума в одиночестве. Вероятно, эта мысль отразилась на моем лице, потому что он повторил с жаром. «Богачом! Говорю тебе, богачом! Слушай, Джим, я сделаю из тебя человека! Ах, Джим, ты будешь благословлять судьбу, что первый нашел меня!» Вдруг лицо его потемнело, он сжал мою руку, и угрожающе поднял палец. «Скажи мне правду, Джим, не Флинта ли это корабль?» Меня осенила счастливая мысль. «Этот человек может сделаться нашим союзником». И я тотчас же ответил ему. «Нет, не Флинта. Флинт умер. Но раз вы хотите знать правду, вот вам правда. На корабле есть кое-кто из команды Флинта». и для нас это большое несчастье. — А нет ли у вас одноногого? — выкрикнул он, задыхаясь. — Сильвера? — спросил я. — Сильвера! Да, его звали Сильвером. Он у нас кок и верховодит всей шайкой. Он все еще держал меня за руку и при этих словах чуть не вывихнул ее.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 Я сказал ему, что Сквайр — самый щедрый человек на всем свете. Так-то оно так. Но видишь ли, — продолжал Бенган, я не собираюсь просить у него лакейскую ливрею или место привратника. Нет, этим меня не престиж. Я хочу знать, согласится он дать мне хотя бы одну тысячу фунтов.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 Кроме того, если мы избавимся от разбойников, ваша помощь будет очень нужна на корабле. — Да, — сказал он, — значит, вы и вправду возьмете меня. И он облегченно вздохнул. — А теперь послушай, что я тебе расскажу, — продолжал он. — Я был на корабле Флинта, когда он зарыл сокровища.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 бенджамин ган оставайся сказали они вот тебе мушкет заступ и лом бенджамин ган оставайся здесь и разыскивай денежки флинта с тех пор джим вот уже три года живу я здесь и ни разу не ел по-христиански а теперь взгляни на меня разве я похож на простого матроса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 А между тем до захода солнца оставалось еще добрых два часа. — Там идет бой! — крикнул я. — За мной! И кинулся бежать к стоянке корабля, забыв свои недавние страхи. Рядом со мной легко и проворно бежал злополучный пленник. — Левее, левее! — приговаривал он. — Держи левее, друг Джим, ближе к деревьям. Вот... В этом месте в первый раз я подстрелил козу. Теперь козы сюда не спускаются. Они бегают только по горам, потому что боятся Бенджамина Ганна. А а вот и кладбище. Видишь холмики? Я приходил сюда и молился изредка, когда я думал, что, может быть, сейчас воскресенье. Это не то, что часовня, но все-таки торжественней. Правда, я был один без капеллана, без Библии.